В темном костюме проводит здесь два месяца, занимаясь своими юридическими делами. Вечером перед закатом он и девушка гуляют по улице города, теперь уже пыльный, и идут дальше туда, где пни. Я вижу, как они стоят на разоренной земле, а за ними вижу латунно-кровавый летний закат Арканзасы. Я не могу разобрать, о чем они говорят. Закончив свои дела, мужчина уезжает из города и и забирает девушку с собой. Он добрый, наивный, застенчивый человек, и в поезде, сидя рядом с девушкой на красном плюшевом диване, он держит ее руку в своей неловко и осторожно, словно боясь разбить дорогую вещь. Он приводит ее в большой белый дом, построенный его дедом, перед домом море, это ново для нее, Каждый день она проводит много времени, глядя на море. Иногда она выходит на берег и стоит там одна, глядя на воду, поднимающуюся горизонту. Я знаю, что это было, это стояние у моря, потому что много лет спустя, когда я уже вырос, мать мне однажды сказала, вначале, когда я сюда приехала, я подолгу стояла в воротах и смотрела на воду. Я могла стоять целыми часами, Сама не знаю почему, но это прошло. Это прошло задолго до того, как ты родился, мальчик. Когда-то ученый-прокурор поехал в Арканзас, а на крыльце магазина стояла девушка, и вот почему я был в машине ночью под дождем. Я вошел в вестибюль моей гостиницы около полуночи. Портье поманил меня и дал номер телефона, по которому меня просили позвонить. «Довели телефонистку до бесчувствия», — сказал он. Номер был незнакомый, и велели попросить дамочку по фамилии Бёрк, — добавил портье. Я не стал подниматься к себе в комнату и позвонил из будки в вестибюле. «Гостиница Маркхейм», — ответил бодрый голос. Я попросил мисс Бёрк, и в трубке послышалось «выщение» но слава богу наконец-то я звонила в gorденс лендинг бог знает когда и вас уже не было вы что пешком шли я не рафинак ответил я ладно давайте скорее сюда 905 номер тут черт знает что творится я аккуратно повесил трубку подошел к порье Попросил его отдать мой чемодан коридорному, выпил стакан воды из фонтанчика, купил две пачки сигарету сонной продавщицы в киоске, распечатал пачку, закурил и, глубоко затянувшись, окинул взглядом пустой вестибюль, словно меня нигде не ждали. Но меня ждали, и я поехал туда быстро, раз уж поехал. Сэдди сидела в холле номера 905-го возле телефона, и пепельницы, полная окурков, Вокруг ее обкромсанных черных волос витал дым. «Ну, — сказала она из-за дымовой завесы тоном надзирательницы дома для заблудших девиц, — моя я не отозвался. Я подошел прямо к ней, минуя очертания Рафинады, храпевшего в кресле, сгреб в горсть черные ирландские лохмы, чтобы откинуть ей голову и чмокнул ее в лоб, прежде чем она успела послать меня к черту». Она это сделала незамедлительно. «Вы не прозреваете, почему я так поступил», — сказал я. «Мне все равно. Лишь бы это не вошло у вас в привычку». «Это не относилось лично к вам», — объяснил я. «Я это сделал потому, что ваша фамилия не Дьюмонд. А из вас сделают котлету, если вы сейчас же не явитесь туда», — она кивнула головой на дверь. «А может, я хочу уволиться?» — сказал я по-прежнему игриво, и вдруг, словно вспышка магния в голосе, у меня сверкнула мысль, что, может, я и вправду хочу. Сэдди собиралась мне что-то сказать, но тут зазвонил телефон, и, кинувшись на него так, словно она хотела его удушить, Сэдди сорвала трубку. По дороге к двери в смежную комнату я услышал, как она говорит, «Ага, поймали его?» «Везите в город прямо к нам. Черт с ней с женой. Скажите ему, что он хуже. Ее заболеет, если не явится». «Да, скажите». Затем я постучал в дверь и, услышав голос, вошел. Хозяин, без пиджака, сидел, завалившись в кресле и положив ноги в носках на стул. Галстук его свесился набок, глаза были выпучены, а указательный палец вытянут вперед, как кнутовище. Потом я увидел, чего шибал бы мух кнут, если бы палец хозяина был кнутовищем. Передо мной стоял Байром Уайт, ревизор штаты. Его длинное, тощее парафиновое лицо выделяло нездоровые капельки пота, а его глаза протянулись ко мне и уцепились за меня, как за последнюю надежду. Я понял.